Глава 11 Он очнулся и сразу же попытался сесть, но Иван придержал его за плечо. «Подождите, не торопитесь, голова закружится». Иван говорил очень тихо и все время озирался странными вздрагивающими движениями дикого животного, ожидающего нападения. Он не стал спорить. Он чувствовал себя неважно. Подниматься не хотелось, хотелось перевернуться на бочок к «Завести глаза и подремать». Минуточек шестьсот. Он чувствовал себя не больным даже, а в конец усталым и разбитым, словно ящики грузил. Но лежать было неудобно. И почему-то было трудно и жарко дышать. И голове было жарко. И все лицо, особенно лоб и рот, стягивало что-то, да так, что кожа съеживалась, будто усыхала. Он поднял руку и потрогал. Волосы. Грубая незнакомая пакля под носом, грязная, сальная пакля на голове, и запахло вдруг паклей. Какого черта? проговорил он и попытался эту паклю сорвать, отодрать. Мерзко же, гадость какая-то, зачем? Но пакля оказалась приклеена и основательно. Иван перестал озираться и уставился на него. В его бешеных, блестящих глазках промелькнул смех. «Ну и видик у вас!» — проговорил он, напряженно улыбаясь. «Не знал бы, ни за что не узнал бы!» «Какого черта? Зачем? Не знаю. По-моему, этот ваш генерал совсем сдурел от страха. Он вам параморфина закатал в капельницу. Я не уследил сначала, а потом смотрю. Зачем? Зачем, черт его побери!» Он все-таки сел, заставил себя... Я огляделся сквозь подступившую тут же дурноту. Вокруг была сумрачная большая палата с низким потолком и рассеянным светом, попавшим сюда неизвестно откуда и неизвестно каким образом. Высокие, аккуратно застеленные кровати-каталки вдоль дальней стены. На одной из этих каталок неподвижное тело, острый задранный подбородок, голые ступни из-под одеяла. Он снова попытался отодрать фальшивые свои усы, и у него снова ничего не получилось, только слезы из глаз брызнули. На сон все это, похоже, уже не было, на бред тем более. Это было похоже на абсурдистскую пьесу, какую ему всегда хотелось написать. Сейчас вот откроется дверь, и войдет средневековый рыцарь в валенках с калошами. Все было до такой степени нелепо, что даже страх куда-то испарился. Нет страха ибо абсурдно. Впрочем, страх был. Он просто еще не проснулся окончательно. Он пока еще оставался там, в бараке с развешенным мокрым бельем, где было понято нечто более страшное, нежели абсурдность жизни, который час 5.42 Кранит должен быть вот-вот Не вот-вот, а может быть, еще только через час. И вообще на него надежды мало, его подстерегут и не пропустят. А будет прорываться, уничтожит. Оба говорили быстро и деловито, понимая друг друга с полуслова, и он вдруг подумал, что оба о хоть не сговаривались, но уже определили для себя свое положение, ничего не зная о нем, ничего не понимая, не разбираясь и даже не пытаясь разобраться, инстинктивно, как загнанные животные. «Было ясно. Дело дрянь. Надо вырываться отсюда немедля. Силой добром не выпустят. Слабая надежда на Кранида». «Что с Майклом?» «Не знаю. Мне туда пробиться не удалось. Тут везде патрули, как на военной базе. Надо уходить отсюда, Стас Зиновьевич. Ой как?» «Удовлетворительно», — ответил он, прислушиваясь к зудению в висках и в правом ухе и к буханию перевозбужденного сердца. И к тошноте, накатывающей после каждой экстрасистолы. Потом он спустил ноги с постели. Кровать-каталка была высокая, ноги не доставали до полу. Выяснилось тут же, что на нем фланелевые кальсоны, портки грязно-сиреневого цвета, самораспахивающаяся ширинка без пуговиц, рубаха с завязочками у воротника, серая, но чистая и грязно-сиреневая пижамная куртка на спинке кровати. Черт, куда я пойду в таком виде? Где мои шмотки, ты не знаешь? Иван ответил медленно, словно подбирая слова. Я знаю, где ваши шмотки, но туда теперь мне не прорваться. Они там меня ищут. Лучше мне там не показываться. Ты что-нибудь натворил? «Да, они меня ищут». «Давайте уходить, Стас Зиновьевич, потихонечку, в другую сторону, где они меня не ищут». Он смотрел на Ивана, борясь с сильнейшим желанием устроить допрос с пристрастием, и немедленно. На Иване почему-то был маск-комбинезон цвета осеннего листа, на макушке десантный малиновый берет, правая щека расцарапана, и глубокий порез сочился на тыльной стороне левой ладони. А у себя на ногах он вдруг обнаружил тапочки. Черные, без задников. Основательно стоптанные. Он, оказывается, лежал под одеялом в тапочках. Абсурд нарастал. Абсурд уже громоздился на абсурд. Было несколько вариантов, как все объяснить и что делать дальше. Ни один из них никуда не годился. Каждый был сейчас опасной потери темпа. Нельзя разбираться, находясь в окружении. Нельзя ставить условия, находясь под шахом. Этот ополоумевший генерал явно приготовился идти в банк Он не намерен разбираться и торговаться ему поздно. Ивана пришибут из автомата, слишком уж он шустрый, а меня напичкают химией, впредь до рассмотрения. Вот и вся будет разборка». Надо уходить отсюда, уже потом диктовать условия или хотя бы задавать вопросы. Беда в том, однако, что и генерал это тоже понимает, и так же хорошо. Ты знаешь, как уйти? Да. Откуда? Времени зря не терял. Учти, я не умею быть невидимым. Из меня ниндзя никакой. А вам и не понадобится. Вы больной человек. Идете себе в сортир. А если кто-нибудь встретится... — Идите себе дальше, а я его уговорю. Он глубоко вздохнул перед предстоящим усилием и, задерживая дыхание, слез с кровати. Ноги держали. Звон в ухе прекратился, только сердце продолжало бухать и подскакивать, как плохо отрегулированный движок. Иван подставил плечо и ловко обхватил его за талию. От него пахло казармой, чужой запах, запах, взятый в качестве трофея. «Иваниндя», — сказал он ему с нежностью, — «мы тут с тобой основательно влипли. Ты хоть понимаешь, что происходит?» «Ни хрена не понимаю», — сказал Иван. Они, медленно стараясь шагать в ногу, двинулись к выходу. «Но я чую, что это поганое место». «Вы Динару Алексеевну видели в толпе этой? Заметили?» Он не стал отвечать. Его снова замутило при одном только воспоминании. Как они плакали. Как они любили друг друга и как боялись потерять. И теряли. Все время теряли. Они все были одноразового использования. Ничего, сказал Иван, не дождавшись ответа. Мы от них уйдем, это я вам гарантирую а потом уж вы с ними разберетесь». «Оптимизм», — подумал он, старательно передвигая ноги. «Главное и единственное оружие побежденных». «Они тут колбасу делают из человечины», — сказал он вслух. «Они нас не выпустят. Считай, мы уже погибли». «Знаешь, как мы с тобой погибли?» «Мы с тобой, и с Майклом, конечно, и с Костей». Мы в засаду попали к вору-злодею Гешке Вакулину, и в засаде геройски погибли. «Да имел я их всех одну тысячу раз!» — возразил Иван. «Да вы же им всем башки разнесете, в крайнем случае!» «Неужели ты в это веришь? Брось! Глупости все это, просто везуха, которая всегда рано или поздно, но кончается!» Они были уже у выхода. Иван высвободился и, сделав предостерегающий жест, выскользнул вон. Оставшись один, он оперся было о стену, но потом обнаружил, что ноги держат вполне надежно, можно стоять, можно идти, а если уж очень приспичит, то можно и бежать трусцой. Слева от дверей лежал на спинке казенного вида стул, а чуть подальше из-под кровати торчали ноги в десантных бутсах. Ничего прочего видно не было. — Уговорил, — подумал он с жестким злорадством, поразившим его самого. — Ладно, наше дело правое. Я вам гадюшники-гнидники разводить не позволю. Ни под каким сколь угодно благородным предлогом. Вызову к себе виконты и все спокойно обсудим, — подумал он с надеждой. — И сейчас же что обсудим? Что? — И вообще стремлюсь забыть что тайна некрасиво. Вообще. Ванечка появился вновь и поманил за собою. Ванечка был в этих коридорах, как у себя дома, шел на шаг впереди, не оглядываясь, и показывал дорогу. Комбинезон сидел на нем недурно, но модные штиблеты несколько портили картину. Повсюду здесь было пусто. Одни только огнетушители, да еще какие-то непонятные аппараты в застекленных шкафах попадались. Ритмичный гам опять находился на пределе слышимости и оставался, кажется, сзади. Вдруг две санитарки вынурнули навстречу, фыркнули в адрес Ванечки, немедленно соорудившего подходящий к случаю жест, равнодушно скользнули накрашенными глазами по больному, бредущему в туалет, и снова исчезли из поля зрения». Сердце только пропустило удар, и второй следом. Но ничего, все обошлось. Он тут же представил себя со стороны. Склокоченный, на голове пегая пакля, под носом пегая пакля. Старик в грязно-сиреневой больничной хламиде ковыляет кое-как по стеночке вдоль коридора. Грузный, задыхающийся, мокрый от нездорового пота, неопрятный, дикий. «Очень убедительно. Больной старый человек идет до ветру. А где, братец, здесь у вас нужник?» Нужник оказался на вполне приличном уровне. Не интерконтиненталь, разумеется, совсем не, но, однако же, без особой вони и прочих следов предыдущего пребывания. Четыре писсуара, четыре кабинки, без дверей и без стульчиков, разумеется, но чисто. Задом наперёд здесь, видимо, не принято было усаживаться. Поразительно, какая чушь лезет в голову в такие вот минуты. Это из-за того, что я боюсь прыгать, а он же паршивец сейчас заставит меня прыгать из окна. Иван, уже встав ногами на крайний под высоким горизонтальным окном унитаз, орудая ловко и почти беззвучно, выворачивал с корнем заплетённую сеткой раму. Поставил бесшумно раму в угол, оглянулся, лицо мокрое, белое, нацеленное, махнул рукой. «Хорошо, хорошо», — сказал он этому мокрому и бешеному сейчас человеку. «Но учти, прыгать я не смогу». «Какого черта прыгать? Да мне просто не пролезть в эту щель, не протиснуться». «То есть я прыгну, конечно, но все свои старые кости тут же и переломаю». «Не придется», — сказал Иван, слегка задыхаясь. Не понадобится вам прыгать. Давайте. Смелее я вас держу. Пошел, пошел. Смелее. Это было унизительно. Бессильные руки не умели больше подтягивать грузное тело. Вялые, как макаронины, ноги безнадежно шарили по кафелю в поисках опоры. Карамора на оконном стекле. Старая, больная, безмозглая карамора. Подпираемый и выпираемый вон... Подсаживаемый и подталкиваемый, он карабкался, елозил по скользкой кафельной стене, цеплялся ни за что, задыхался, хрипел, обливался мучительным потом и, в конце концов, сам не понимая, как оказался, сначала в узком лазе окна, а потом, отчаянно отпихнувшись от воздуха в какой-то неглубокой сырой яме с цементным полом и цементными же на ощупь стенками. Задыхаясь и скорчившись, он сидел неестественно переплетя онемелые ноги, не чувствуя рук, не чувствуя ничего, кроме выкипающих легких. У него не было сил даже закрыть глаза, и он видел невысоко над собою смутное пятно слабо подсвеченного тумана, перечеркнутое решеткой. «Ну все», — думал он, — «это мой последний рубеж, все». Укатали сивку крутые горки. Сейчас какая-нибудь жила лопнет, и карачун...